Глава 3. Война с секретностью. 2 января 2000 года нашей эры началась знаменитая война профессора Флекнера с секретностью. Был очень холодный зимний день, и тротуары метро были запорожены толпами людей, которые по возможности избегали открытого воздуха. С момента завершения строительства нашей универсальной двухэтажной системы метро под всеми улицами Нью-Йорка 10 лет назад городская администрация перестала утруждать себя расчисткой снега, поскольку зимой наземные уровни были практически безлюдны. Вот уже несколько дней они были совершенно непроходимы. Однако даже в метро на этот раз было холодно и продувало сквозняками. И направляясь к лабораториям Флекнера, я помню чувство непередаваемого превосходства при мысли о том, что через несколько минут я буду наслаждаться привилегией посетить практически любую часть города, которую пожелаю, при этом всё ещё сидя в тёплой и уютной комнате. Я был вызван туда томом Пристли совершенно неожиданно для себя, несмотря на моё предыдущее знакомство с новой технологией. Я проспал допоздна, как обычно и бывает у утренних газетчиков. Мои комнаты во внутреннем дворике 61-го этажа апарт-отеля Riverdale, конечно, были достаточно недоступны для посторонних. Я запер свою дверь и фром мог с обычной осторожностью. Оконный проём на пожарной лестнице по-прежнему оставался надёжно запертым. И всё же я был внезапно разбужен от крепкого сна голосом у самой моей постели. Резко окликнувшим меня по имени. Я резко сел, мгновенно проснувшись и в изумлении оглядываясь по сторонам. В комнате никого не было. Двери и окна, по-видимому, были не тронуты. Я сразу же решил, что мне приснился необычно яркий сон, и, поворчав снова, лёг, взглянув на настенные часы и отметив, что мне предстоит ещё 2 часа крепкого сна. Блэр, блэр, проснись. Снова раздался голос. Я снова сел, протёр глаза и ущипнул себя, чтобы убедиться, что я действительно в сознании. Казалось, в этом не было никаких сомнений. Комната выглядела совершенно обыденно, и я был абсолютно один. Тогда я чуть не выпрыгнул из постели от изумления. Том Пристли внезапно встал рядом со мной, ухмыляясь мне сверху вниз. "Ты выглядишь удивлённым, старина", засмеялся он. "Одивольонн", удалось пробормотать мне. Ты чуть не напугал меня до смерти. Как тебе удалось попасть сюда и где ты прятался, когда я проснулся первый раз? "Меня здесь вообще нет", был его ответ. Я нахожусь в лаборатории профессора Флекнера, примерно в 5 милях отсюда. Я просто даю вам небольшой урок чётности у единения со времени изобретения телефоноскопа. Я хотел, чтобы вы увидели, как это выглядит на другом конце прибора. Я должным образом извиняюсь за вторжение, но я хотел спросить вас, не могли бы вы забежать к нам примерно через час? Мы собираемся провести наш первый эксперимент в нашей войне с секретностью, и нам нужны ваши советы. Я, конечно, прибуду, ответил я, выпрыгивая из кровати и хватая свою одежду. В то же мгновение образ пристыли исчез, и я впервые осознал, что дрожу от нервного потрясения. Им придётся быть осторожным с тем, как они воздействуют этой штукой на людей со слабым сердцем, подумал я, натягивая одежду, не задерживаясь, чтобы принять ванну. Профессор Флекнер сердечно поприветствовал меня, когда я приехал, Старик стоял на стремянке в центре восьмиугольной комнаты, в которой размещался его сложный инструмент, и усердно возился с сетью проводов и катушек, прикреплённых к потолку. Пристли сел на высокий табурет рядом с ним, протягивая ему инструменты. Когда старик повернул ко мне свою огромную куполообразную голову и уставился на меня, Из-под своих больших очков его длинные ноги были расставлены, чтобы сохранить равновесие, а длинные руки вытянуты к потолку. Он напомнил мне большого паука с пристли, играющим роль мухи. Я немного притормозил процесс, объяснил он, когда мгновение спустя спустился со своего насеста и попробовал рычаги панели управления, стоявшей напротив экрана. «Вы помните ж, у нас были небольшие проблемы с этим в канун Нового года. И на этот раз мы не можем позволить себе никакого провала. Инструмент пока еще не является абсолютно надежным». «Нам нужна ваша помощь, мистер Блэр», — продолжил он. «Сначала мы собираемся заняться нашими неуловимыми преступными элементами». И мистер Пристли сказал мне, что как журналист вы хорошо изучили криминальный мир. Какова ситуация в Нью-Йорке сейчас? И с чего нам начать? В последнее время у нас было несколько довольно серьёзных преступлений, несмотря на хвастовство профессора Дональда, нашего комиссара полиции, что все известные преступники в стране заключены на исправительных фермах. Что ж, сказал я, то, что я должен вам сказать, частично основано на наблюдениях и изучении, а частично на догадках. Однако я надеюсь, что ваш чудесный инструмент даст мне шанс превратить мои догадки в положительное знание. Профессор Дональд несомненно прав или практически прав. За последние 100 лет мы доказали, что преступник это мужчина или женщина с дефектным типом мышления. мы прекратили глупую практику наказания, запирая его в отвратительных камерах на длительный или короткий срок, в зависимости от его преступления, и отделили его от нормального общества на наших исправительных фермах, где он сам зарабатывает себе на жизнь и живёт настолько нормально, насколько это возможно. Если он вылечится, его отпустят. Если нет, он остаётся там на всю жизнь. Проблема однако в том, что тест на нормальность не является безошибочным. Есть остатки высококлассных дефективных людей, настолько хорошо образованных и умных, что они не раскрыли своих преступных наклонностей. К этому добавляется группа, объявленная излеченной, которая склонна снова вступить на скользкий путь, когда находится под неправильным влиянием. Итак, вещь, которую я заметил в течение многих лет, сравнивая нынешние условия с историей, заключается в том, что тысяча и одно незначительные преступления и многие более серьёзные преступления, которые раньше были связаны с отдельными лицами, почти полностью исчезли вместе со старым несколобым полицейским и его дубинкой. Преступления, которые я изучал в течение последних 10 лет, были только случаями крупных махинаций. крупных ограблений, совершенно загадочных убийств и тому подобном, и ни один подобный случай не был раскрыт. Конечно, мы покончили с мотивами и причинами большинства мелких преступлений. Наша современная экономическая система в значительной степени уничтожила бедность среди нормальных людей и её тенденцию поощрять воровство. Контроль над алкоголем и наркотиками и создание повсеместно здоровых условий жизни привели к пресечению преступлений, связанных с насилием и так далее. Но эти современные преступления, похоже, инспирируются людьми, чья личность остаётся скрытой, но которые контролируют определённые группы. Я считаю, что точно так же, как современный бизнес управляется огромными корпорациями, хотя и должным образом контролируемыми людьми через государство, современная преступность превратилась в узкоспециализированные предприятия, объединённые в большой траст, контролируемый небольшой группой криминальных авторитетов, возможно, с одним суперпреступником в главе. Поверьте, если мы в любой момент проникнем в тайну этого преступного мира с помощью телескопа и проследим его последствия, мы раскроем и уничтожим всю систему. Такая система должна иметь штаб-квартиру и различные места для встреч: частные дома, невинно выглядящие деловые офисы, рестораны или другие неожиданные места. Я не сомневаюсь, что и горные дома, и другие места беспорядков всё ещё существуют. Но за 20 лет ни в одном конкретном населённом пункте не было выдвинуто даже подозрения. Найдите такое место, и мы несомненно нашли бы его также местом встречи членов криминального треста. И это не только догадки. Вы помните знаменитое половинчатое признание Роблинга, человека осуждённого за ограбление Northside Trust Company 12 лет назад? Он настаивал на том, что передал свою добычу в целости и сохранности кому-то, чьего имени он не знал, и что он получил годовое жалование и небольшой процент от своих краж за свою обычную работу взломщика с сейфов. Это все, что они добились от него за все время, поскольку он умер вскоре после вынесения приговора. С тех пор полиция и журналисты разыскивают людей повыше, на которых он намекал. В старые времена, 75 или даже 50 лет назад, когда мы следовали нелепому обычаю позволять известным преступникам разгуливать на свободе после того, как тюремный срок истек, а фактических доказательств нового преступления не существовало. Было бы легко с помощью вашего телефоноскопа выследить их в их убежищах, прослушать их разговоры с приятелями и в кратчайшие сроки раскрыть новый заговор и привлечь к ответственности всю банду. Теперь все известные преступники заперты, и ни одно место в городе не находится под даже самым смутным подозрением в том, что оно является пристанищем неизвестных людей, которые время от времени выполняют эти криминальные задания. Так что, как видите, мы скорее просто не готовы, чтобы начать. Таким образом я рассуждал вслух, надеясь, что мои мысли приведут к какому-нибудь практическому предложению. Но я дошёл до конца своей маленькой цепочки идей, не приблизившись к идее реализации более, чем когда я начал. Несколько минут мы все сидели в задумчивом молчании. Вы полагаете, что этот преступный синдикат может быть завербован случайным преступником, которого объявили вылеченным и отпустили, и у которого с тех пор случился рецидив, спросил Присли. Да, я утверждаю это потому, что история с Риблингом, обвиняемым в ограблении трастовой компании NordSight, была именно таким случаем. Конечно, в последние годы было очень мало известных подобных случаев. Но к счастью, несколько выпускников фермы Оссининг были отправлены обратно до того, как они совершили какое-либо серьёзное правонарушение. Суперинтендант доктор Зиглер, как правило, немного небрежен в передаче выписок. По-моему, он слишком сентиментален для своей работы. Почему бы не выбрать оттуда несколько выпускников и не проследить за ними, предложил Присли. "Прекрасно", воскликнул я. "Это и есть выход". Мы начнём с просмотра последних выпусков фермы Осининг. Могут ли ваши приборы получить доступ к таким записям, как картотеки и закрытые книги, профессор Флекнер? Конечно, ответил он. Я экспериментировал с этим трюком. Требуется хорошая регулировка лучей, чтобы выделить одну страницу книги, но я стал довольно искусен в этом. Тогда давайте включим его в административные офисы в Осенинге для поиска некоторых недавно выпущенных. Флекнер подошёл к пульту управления, включил ток, и вскоре северная часть Вестчестерского района начала панорамой пролетать по экрану. Ряды высотных квартир с садами на крышах и широкими бульварами уступили место отдельно стоящим пригородным домам. И через мгновение закончились широким бульваром, немного дальше того места, где когда-то находился исторический город Синг-Синг, прежде чем весь этот район стал частью Большого Нью-Йорка. Другая сторона этого бульвара, который тянулся вглубь страны на несколько миль от реки Гудзон, была обнесена высоким забором из стальных прутьев с часовыми вышками через равные промежутки. За ним простиралась широкая полоса красивой открытой местности, парковая зона, из которой выглядывали привлекательные коттеджи и интенсивно возделываемые поля. Тут и там в центре сада стояли большие здания простой и изящной архитектуры. Одна из фабрик Осенинг Фарм Мы смотрели на одно из самых современных мест содержания под стражей в мире. Разительный контраст с мрачной серой тюрьмой, которая когда-то портила пейзаж красивой речной долины недалеко от этого места. Многодневнее спустя на нашем экране появилась внутренняя часть картотеки административных офисов. И пока секретные клерки работали над тщательно охраняемыми личными делами заключённых учреждения, не подозревая о наших всевидящих глазах, мы высвечивали на экране содержимое дела за делом, пока не нашли раздел, который мы хотели, тот, который содержал папки с фотографиями и историями освобождённых заключённых. В течение двух или более часов мы корпели над этими жалкими историями о сломанных и исправленных жизнях, время от времени делая заметки о случаях, которые, возможно, стоило бы рассмотреть. Внезапно мы наткнулись на фотографию лица, которое было поразительно знакомым. Я наклонился, чтобы запомнить имя, и громко вскрикнул от изумления. Это был судья Терран Битанер. один из ведущих и наиболее уважаемых членов коллегии судей в Нью-Йорке